Глава седьмая. Третий уровень. Часть три. Значит так. Я открываю дверь. Бежим через зал, держась ближе к стене. Затем выбегаем на улицу и... На этой части развития своей мысли я внезапно притормозил. И что? С любопытством поторопил меня Чан. Что дальше-то? А я без понятия честно признался я. Черт его знает, куда нам бежать, когда окажемся на улице. Надо что-то придумать, Кэп. Ты же умный мужик, включай голову. Я не хочу сдохнуть тут, да еще и такой поганой смертью, в зубах какого-то мерзкого чудища. К тому же, тебя-то восстановят через полчаса, а мне потом потратить еще несколько месяцев на то, чтобы восстановить все свои грёбаные аугментации. Да и такие мне уже не поставят. Это эксклюзивная работа. И даже имея все чертежи, хрен мы найдем мастера, который изготовит их и имплантирует, не на пару в косяков. «Ну, мы можем попробовать найти дробовик и дать этой твари бой?» — предложил я. «С пушкой и твоими усилителями мы точно справимся?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — покачал головой Чан. «Это чудище, нам не по зубам». Самое жуткое существо, какое я когда-либо видел. А ведь ты знаешь, я повидал немало монстров. Этот надменный голодный взгляд. Этот клокочущий рык. Абр-жуть! Нам нельзя вступать с ним в бой. Итог такой схватки предрешен. Это все хрень, махнул рукой я. Чан, у нас всего два варианта. Либо мы, словя голому, несемся на улицу, и оперативно свалимаем отсюда, либо ищем пушку, отправляемся на улицу и убиваем чертового монстра. «А еще мы можем уйти в ту же дверь, с которой пришли», предложил Чан. «С дверью я и одной рукой справлюсь, только еды надо собрать, чтобы я потом запас энергии восстановил». «Если мы убежим как девчонки, то уже к вечеру порословен жалкими трусами. Нас же люди смотрят». — А кстати, по поводу зрителей. Нас вообще много народа-то смотрит? — Я-то откуда знаю? — пожал плечами Чан. — Сейчас узнаем. — ответил я и поднес ладонь к уху. — Толя? — Да, кэп. моментально отреагировал мой квартемейстер. — Жаль ненависть. Но идея со скафандром из мертвеца... Блин! Это слишком безумно даже для него. Кстати... Бедолага уже восстанавливается. Через пять-десять минут будем доставать. Много у него еще тел в запасе? Поинтересовался я. Это последнее. Так что в следующий раз быстро не восстановится. по советую ему быть поосторожней. Или вообще отказаться от продолжения участия в этих ваших играх. А вот у тебя и Чана полная обойма. По три тела на каждого. Так что можете развлекаться. Точнее, ты можешь. Чану лучше поберечься с его-то дорогостоящими игрушками. Руку Док ему на место как-нибудь вернет, а вот полностью восстановить все навороты, мне кажется, ему это не под силу. Надеюсь, новое тело мне не понадобится хотя бы в ближайшие лет десять, заметил я. Меня аж передернуло при мысли о грёбаном восстановлении. Как там Элли? — Она бросила смотреть за тобой, когда чан и ненависть устроили мясорубку указ. Бладу тоже запретила. «Рассердилась — Рассердилась? — спросил я, скривившись, словно в ожидании удара по голове. — Не то слово, — вздохнул толя Кажется, тебя ждут серьезные разговоры. — Тогда постараюсь не возвращаться в ближайшие полгода, — невесело усмехнулся я. «Нашей казны не хватит на такой отпуск. Максимум месяц, и команда съест все наши деньги». «Умеешь ты поднять настроение», — вздохнул я. «Ладно, тогда отбой». «Погоди», — остановил меня Толя. «А ты чего звонил-то?» «А», — хлопнул я себя по лбу. «Скажи мне, что со зрителями? Нас люди смотрят вообще, или мы тут зря шоу устраиваем?» «Да вот, кстати, хотел об этом поговорить с тобой, когда ты вернешься. Светоши так и не запустили трансляцию игры ни на одном сервисе». «Да?» — удивился я. «Странное дело. Мы же вроде как должны показать всему миру, какая у них интересная игра». «Может быть, они и ждут, когда вы начнете играть нормально?» — предположил Толя. «Сейчас вы не больно-то крутую рекламу им даете?» «Может быть». Пожал я плечами. Но какая оплата, такая и реклама. Ладно, теперь точно отбой. Отбой, кап. Я вернулся к Чану. Короче, мой дорогой друг, походу зрителей у нас нет. «Так это же отлично!» Обрадовался Чан. «Тогда давай вскроем эту чертову дверь и свалим отсюда!» «Нет», — отрезал я. «Мы не будем сваливать, как сыкуны Мало ли, может, они не транслируют запись просто для того, чтобы выложить ее после монтажа. Да и вообще, подумай о нашей репутации. Я не хочу, чтобы люди потом пересказывали друг другу истории о том, как мы испугались какого-то там чудовища. Нам даже разговоры эти трусливые вести не стоят. Пусть видят, что мы полны решимости». «Ладно», — печально вздохнул Чан. «Тогда давай убьем эту тварь». «Вот это другой разговор!» Я одобрительно хлопнул Чана по плечу. «Тогда выходим в зал, ведем себя тихо, как мыши, ищем дробовик. Потом пробираемся на склад за патронами. Может быть, нам повезет, и в процессе найдем еще какое-нибудь оружие. После того, как вооружимся, отправляемся на улицу и ищем выход с локации, стараясь не наткнуться на чудовище. Ну а если все-таки наткнемся, завалим его нахер». «Надеюсь, не наткнемся», — снова поезжал чан «Я бы поставил все свои деньги на то, что это оно нас завалит, а не мы его». Мы осторожно вышли из туалета. Тварь в зале не было. На этот раз мы вели себя настолько тихо, насколько это вообще было возможно. На поиски дробовика ушло не меньше часа. Мы обошли весь торговый зал, найдя пару фонарей и батарейки к ним. Стали ползать под поваленными столожами. Затем обшарили кассы и стойку администрации. Пусто. Хотя время не было потрачено зря. Ведь нам удалось вооружиться двумя добротными мачете в отделе «Все для туризма и отдыха на природе». К тому же Чан нашел свою оторванную руку. Чтобы она не сковывала его движение в случае боя, Я примотал ее изолентой к его спине. Выглядело нелепо, но все равно удобнее, чем таскать ее в пакете. Приняв, наконец, свое поражение, поняв, что дробовика в зале нет, мы сели передохнуть в самый дальний углу торгового зала. Между прочим, с автомобильными покрышками и бойлерами для нагрева воды. «Походу, они унесли пушку с собой», — печально прошептал Чан. «Мерзкие ублюдки». «Ну, не уверен, что я могу их в этом винить. После того, как вы с ненавистью попереубивали полдюжины невинных людей», — ответил я. «Хотя, знаешь, ведь вполне возможно, что ребята, отправившиеся на склад за патронами, прихватили с собой дробовик». «Это логично», — кивнул Чан. «Если бы там на них напали, то им нужно было бы чем-то отбиваться, а значит, взять с собой оружие. Идея закономерная». Хотя против этой версии говорит то, что их в итоге сожрали. Видимо, отбиваться им все же было нечем. «Актеры», — напомнил я. «Их в любом случае никто не убивал. Так что тут все зависит от прихоти сценариста. А значит, шанс, что они прихватили с собой дробовик, есть». «Тогда идем на склад?» — спросил Чан. Отпереть дверь, ведущую на склад, оказалось не так просто. Эти собаки-актеры скрепили ручки цепью, навесив на нее замок. В итоге пришлось возвращаться в зал, искать отдел инструментов, собираться под и, осторожно стараясь не шуметь звонкими разводными ключами, плоскогубцами и отвертками, разыскивать грёбаный болторез. Наконец-то, найдя его, мы вернулись к двери. Так. Я буду придерживать цепь, чтобы она не шумела. А ты бери болторез и откусывай дужку замка», — шепотом предложил я, протягивая болторез Чану. «Будет громкий щелчок, а замок упадет на пол», — поделился своими опасениями Чан. «Ты прав», — кивнул я, задумавшись на мгновение. «Замок я тоже придержу. Сейчас поищу каких-нибудь тряпок». «Бросим сверху на замок, это приглушит щелчок. Можно еще...» «А может так попробуем?» — сказал Чан и, протянув руку, сжал замок в кулаке. Через мгновение раздался тихий хруст. «Кажется, открыл», — сообщил Чан. «И какого черта ты сразу не предложил свои услуги по вскрытию грёбаных замков?» — недовольно прошептал я. «Да что ты не подумал?» — почесал затылок Чан. — Придержи цепь, чтоб не шумело. Я взялся за края цепи, а Чан снял замок. Осторожно смотав цепь, я положил ее на пол, а затем открыл дверь. — Осторожно. Возможно, тут тоже есть твари. — предостерег друга я. — Еще? — выпучил глаза Чан. — Я тебя тут подожду. — За мной. Коротко приказал я и, включив фонарь, вошел в темный коридор. От самой двери глубь коридора уходил багровый след крови, словно кого-то сильно подранного утащили от двери куда-то на склад. Коридор оказался довольно коротким, метром двадцать, не более. На каждой из его сторон было по одной двери. На одной было написано «Кухня», на второй «Директор». Обе двери оказались запертыми, пока что мы решили их не трогать так как вскрыть их бесшумно не представлялось возможным, а привлечь к себе внимание раньше времени очень не хотелось. Выйдя из коридора, мы попали на просторный склад. Он не уступал в размерах торговому залу, а высотой превосходил в несколько раз, так что и столажи были значительно выше тех, что повалило чудовище в торговом зале. Все вокруг было в крови. Бутафорской, разумеется. Но погрома не было. Столажи были подписаны, так что мы быстро нашли столаж с табличкой «Боеприпасы». Тут лежало всего несколько коробок, на которых было написано «Для дробовика». — Кто вообще так называет патроны? — скривился Чан. — Для дробовика ни калибра, ни какой-либо другой информации. Просто для дробовика. Халтура, блин. Я бы еще спросил, какого хрена на складе хранятся патроны, если в самом магазине не продаются ни патроны, ни оружие. Во всяком случае, в отделе «Все для охоты и рыбалки я видел только приманки для крыс, маскировочную одежду, москитные сетки и удочки. Обыскав весь склад, мы не нашли ни тел разодранных кладовщиков, ни оружия. Но зато раздобыли по оборотному молотку с титановой рукоятью и лом, который решили попробовать отпереть кабинет директора. Мало ли он прятал дробовик у себя. Также мы обнаружили одну странность, которая на тот момент не придали никакого значения. В отделе спортивного инвентаря, большой коробке для бейсбольных бит, не было ни единой, хотя бейсбол это не особо-то и распространенная за пределами земли игра. Отпирать замок в кабинет директора я доверил Чану. Пусть у него осталась всего одна рука, но она все равно была сильнее десяти рук обычных людей. Так что я просто засунул лом в щель между замком и дверной коробкой и придерживал его. В то время как Чан одним мощным рывком вырвал замок из двери полотна. При этом мало того, что раздался дикий треск, так еще и замок звонко шмякнулся на пол. До вершения на пол упал Илон. Ох уж эти мои руки из жопы. Не теряя времени на споры о том, кто из нас большой идиот, Чан, потому что работал слишком грубо, или я, не объяснивший ему, что нужно работать тихо, мы забежали в кабинет и прикрыли за собой дверь. «Думаешь, она не слышала?» — с надеждой спросил Чан. — Но даже если и слышала, вряд ли эта громадина пролезет в узкий коридор, — попытался успокоить его я. — А если и пролезет, то едва ли сможет согнуться так, чтобы втиснуться еще и сюда. Кажется, тварь нас не услышала, потому как, простояв у дверей несколько минут, внимательно прислушиваясь к обстановке за дверью, мы так и не услышали ни рев твари, ни какой-либо другой шум, указывающий на то, что у нас проблемы. Успокоившись, мы принялись обыскивать кабинет. Местный директор явно любил свою работу и буквально жил на ней, ведь его кабинет был похож на квартиру. Телевизор, холодильник, диван-кровать. Он был разложен, на нем лежали подушки и скомканное одеяло, мини-кухня и даже биотуалет. А на стене, прямо над директорским столом, висел помповый дробовик. «О, да!» Довольно поднял перед собой кулак я. «Теперь мы в игре!» «Ты не видел эту тварь!» В который раз предостерег меня Чан. «Нам нужно бежать через вход, пока еще есть такая возможность!» «Мы не будем убегать, как девчонки!» В очередной раз отрезал я. «Хорош скулить и давай сюда патроны!» Я быстро зарядил в ружье восемь патронов, а еще шестнадцать распихал по карманам. Подойдя к двери... Я выглянул в коридор и осмотрелся. Никого. Ну и отлично. Я повернулся к Чану, который испуганно стоял в противоположном конце кабинета. Значит так. Сейчас возвращаемся в зал и выходим на улицу. В тумане почти ни хрена не видно, так что стараемся держаться рядом друг с другом. Будем искать выход. Если на нас вдруг нападет тварь, я открываю огонь и отвлекаю ее. А ты обходи гниду сбоку. Ищи слабые места и атакуй. — И если на нас вдруг нападет тварь, нам конец, — покачал головой Чан. — И вряд ли у нее есть слабые места. — Никогда не видел тебя таким испуганным, — нахмурился я. — Ты же совершенно бесстрашный мужик. Какого черта ты начал вести себя, как ссыкливая девчонка? Я бесстрашен, когда речь идет о драке с людьми или с обычными тварями, но это... Это сама смерть. Эти ребята создали дьявола. — Ладно, понял, — махнул рукой я. — Старайся меньше думать. Просто слушай мои команды. И главное, если на нас все-таки нападут, постарайся не упасть в обморок. На улице светало. Видимость была ужасно паршивой но не такой ужасный, как я предполагал. На расстоянии пяти-шести метров вполне можно было разглядеть силуэт человека, а приближение твари мы бы заметили гораздо раньше. Оказалось, что этот магазин стоит где-то на берегу реки, так что дома тянулись лишь по одну сторону от дороги, а вторую занимала мощенная набережная. Недолго думая, мы приняли решение пойти налево, и, привжавшись к зданиям, Пробираться все дальше и дальше, пока не найдем что-нибудь, что подскажет нам, как выбраться из этого чертова уровня. Подсказку мы нашли быстро, отойдя всего метров на 15. На белом указателе была выдавлена стрелка, указывающая в том направлении, куда мы шли, и надпись «Зона эвакуации, 500 метров». «Отлично», — выдохнул я. «Можно считать, что мы спасены». «Я бы на твоем месте не торопился с подобными заявлениями», — прошептал в ответ Чан. «Да ладно тебе, Чан. Уж пятьсот метров мы как-нибудь...» Я оборвал свою речь, увидев испуганный взгляд Чана, смотрящий куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом и увидел огромный черный силуэт, плавно, даже как-то грациозно приближающийся к нам из тумана. «Помнишь наш план?» — нервно спросил я, беря на изготовку дробовик. — Я фарширую мразь свинцом, а ты ищешь слабые места и просоединяешься к вечеринке со своим мачете. — Нам конец! — в отчаянии просипел Чан. Еще пару мгновений туман рассеялся, и я смог разглядеть чудовище. Перед нами оказалось... — Чего, блин? — скривился я. — Да это ж просто чертова кошка! Огромная кошка села на землю, остановившись всего в нескольких метров от нас, и стала с интересом наблюдать за нами. — Какая еще кошка? Чан посмотрел на меня, как на умолешенного. — Где ты видел лысых кошек? Чего ты вообще, мать твою, стоишь? Мочи эту гниду! — Так это сфинкс. Порода такая, — сообщил Чану я, — и не буду я в нее стрелять, это же просто милая кошка. — Эта тварь размером с дом! — возмутился Чан. — Она нас сожрет, убей ее сейчас же! — Ну да, она большая, — согласился я, — но это все равно кошка. А я не могу убить кошку. За кого ты меня вообще принимаешь? — Эй, киса! Киса-киса-киса! Я протянул руку в направлении огромной кошачьей морды. Кошка с любопытством протянула свою морду и обнюхала мою ладонь, а я не удержался и погладил ее по носу. Через мгновение гигантская кошка улеглась на асфальт и утробно замурчала. — Ты ее разозлил, придурок! — испугался Чан. — Мочи! — Да заткнись ты, Чан! — поднял руку я. «Я уверен, что эти придурки не просто так сделали монстра обычной крошкой. Они не могли купить лицензию на монстров. А если у них нет лицензии на монстров, то уж точно нет ресурсов для программирования характера. Значит, это просто кошка. Огромная, добрая кошка». «Но она убила ненависть и покалечила меня!» — напомнил Чан. «Так вы наверняка первые на нее напали», — пожал плечами я. «Хотя, возможно, ненависть она принялась за еду, он ведь весь был увешан мясом». «Она снесла витрину!» — не сдавался Чан. «Наверняка просто играла», — предположил я. «Ее как-то приманили к магазину и заставили сломать витрину. Помнишь бронспойт с кровищей? Может, у них там еще гигантская лазерная указка была или типа того?» «Так что я думаю?» «Она не причинит нам вреда. Нам просто не следует от нее бегать. Не нужно ее провоцировать и...» «И нужно ее просто убить на хрен Не унимался Чан. «Мне до усрачки страшно стоять тут и смотреть, как эта мразь рычит!» «Тогда пойдем отсюда!» Предложил я, напоследок еще раз погладил кису по носу и пошел прочь. «И она мурчит, а не рычит!» «Да насрать мне, рычит она или мурчит!» — испуганно прокричал Чан, быстрым шагом догоняя меня. — Давай тогда убегать! Она в любой момент кинется в погоню! — Не кинется, если ты будешь идти спокойно. Так что сбавь шаг, придурок. Чем ты слушаешь вообще? Я же сказал, не нужно бежать. Она может решить, что ты с ней играешь. Догонит, врежет тебе лапой, улетишь на другую сторону реки. — Чёртовы кошки! — нервно проборчал Чан. — Дай хотя бы дробовик понесу, а? Мне так не будет. — С одной рукой тебе будет неудобно стрелять, — отметил я. — Так что обойдешься мачете. Оставшуюся часть пути мы преодолели в тишине. Чан постоянно оглядывался, ожидая увидеть несущуюся за нами чудовищную тварь. Но, как оказалось, опасность ждала нас не сзади, а спереди. — когда мы добрались до высокого забора, у которого висела большая табличка с надписью «Зона эвакуации». В воротах, которые были открыты настежь, нас поджидала встречающая делегация. Куча людей с бейсбольными битами. Помните ту пустую коробку для бейсбольных бит на складе? Вот кто их, судя по всему, забрал. «Ну чё, ублюдки!» — выкрикнул здоровый мужик из толпы. Я сразу же узнал его бабка хранительными историями и здоровенным кадыком думали можете вот так просто издеваться над актерами вот так вот теперь вам предстоит узнать что такое актерский профсоюз кажется у нас проблемы спокойно сообщил я чану это у них проблемы спокойно ответил чан доставая из за пояса молоток погодим остановил его я «Давай попробуем узнать, чего они хотят». «Убить они нас хотят!» — пробурчал Чан. «О да!» — расплылся в недоброй улыбке здоровяк. «Сейчас вы познаете гнев актерского братства!» «Хер с ним!» — устало махнул рукой я. «Мочи!» Чана не нужно было просить дважды следующий же миг молоток со свистцем снес половину головы здоровяка. Он сделал несколько шагов в сторону, потерял равновесие и рухнул на землю. Чан бросился вперед. Зря эти люди думали, что с одной рукой он менее опасен. Хотя, возможно, они так и не думали. Не буду наговаривать. Прыжок. Удар коленом. Вмятое внутрь черепа лицо вопли боли. Разворот. Удар ногой. Сорванная челюсть, жуткий вой, полный страданий. Рука разрывает живот новой жертве. Кишки выпадают на асфальт, словно связка скользких сосисок. И снова крики. Стремясь избавить несчастных от мучительной смерти, я поднял дробовик и пошел в толпу. Выстрел! Снесенная голова! Выстрел! Снесенная голова! И так восемь раз подряд. Перезарядка и все по новой. За то время, что я сносил головы, Чан успел покалечить пятерых. Всех их я милосердно добил, чтобы оборвать их страдания. Нам понадобилось не больше минуты, чтобы лишить жизни их всех. — Ты же умеешь убивать людей, так? Чтобы они не мучились, да? — поинтересовался я, пробираясь через хрустящая и кровавая мессия во сторону Эквации. — Конечно, — пожал плечами Чан. — Так нахуй, Хер, ты им тут ад устроил? — недовольно спросил я. — Они мне не нравились. Снова пожал плечами Чан. — Играют хреново. За воротами нас поджидал отец Ярослав. На лице его был нарисован ужас, перемешанный с отвращением. — Оу! — смутился я. — Надеюсь, вы не видели, как мы тут... — Я все видел! — выпалил отец Ярослав. «Вы беспощадно увечили этих несчастных самым жестоким образом, а потом хладнокровно добивали тех, кому чудом удалось выжить!» «Но они напали на нас первыми», — заметил я. «После того, как вы убили их друзей в припадке ничем необоснованного гнева!» — прокричал отец Ярослав. «Но конкретно этим гражданам ничего плохого начал было я». «Достаточно!» — оборвал меня отец Ярослав. — Я ничего больше слышать не желаю. Я хотел устроить для вас потрясающее приключение, а вы на корню зарубили все мои попытки. И знаете что? Вы потеряли мое доверие. — Какая жалость! — с издевкой заметил Чан. — Уж поверьте, да! Это большая жалость для вас! В глазах отца Ярослава я увидел недобрый огонек. В следующий миг он поднес ладонь к уху. «Действуйте!» Через мгновение произошло ничего. И я подождал еще секунд пятнадцать, наблюдая за тем, как лицо отца Ярослава расплывается в довольной улыбке человека, которому удалось отомстить за какую-то страшную обиду. «Вы попросили кого-то насрать на трап нашего корабля?» — поинтересовался я, не в силах больше ждать объяснений. «Кэп?» — услышал я в ухе взволнованный голос Толи. «На медицинском корабле произошел взрыв. Уничтожен от всех восстановление. Похоже, у нас тут не хреновая диверсия».